Глава вторая. Мы довольно долго шли по гулкому и пустому тоннелю. Скудно освещенному, к тому же. Захар не оборачивался, все ускоряя шаг. Я старался не отставать. От такого темпа ходьбы мне быстро стало жарко, и я расстегнул пуховик, а потом и вовсе снял его, повесив на правую руку. — Пришли, — наконец сказал Захар, остановившись посреди тоннеля. На мой взгляд, этот участок ничем не отличался от любого другого, но мой спутник взмахнул рукой, и часть выпуклой стены отъехала в сторону, открывая проход в ярко освещенное помещение с белыми стенами. Я прищурился, давая глазам возможность адаптироваться. Тут довольно сильно пахло озоном. Вдоль одной из стен на длинном столе стояло несколько включенных ноутбуков. Другую стену занимала ЖК Панель. На ней отображались какие-то схемы и формулы. Я на секунду вошел в режим, чтобы считать информацию, и присвистнул, как только понял, что именно вижу. «Нифига себе!» — констатировал я. «И это хозяйство умудрились впихнуть сюда?» «Ты про реактор?» — уточнил Захар, бросив мимолетный взгляд на экран. «Ну да. Якобы бестолковые и распиаренные инвестпроекты куда лучшее прикрытие в нашем прозрачном мире, чем какой-нибудь безлюдный участок местности, где-нибудь на Камчатке». Представляешь, сколько интереса бы это вызвало, если бы строительство подобных масштабов вдруг развернулось в таком месте. Да уже через неделю над ним висела бы гроздь спутников, не говоря о случайных охотниках, которые вдруг возникли бы в тарном количестве на месте. Пожалуй, кивнул я, но, блин, эта штуковина работает, реально работает, как умудрились. Я слышал про Итер, но не сравнивай, бросил Захар. Тот проект специально тормозить начали, когда поняли, что разумный раздел технологий не получится. Да и наука с момента старта того строительства вперед шагнула. «Такая прорва энергии нужна для преодоления минимального порога», — перебил Захар. «Это вовсе не прорва. По-хорошему, надо бы в десять раз больше. Но я придумал, как обойтись уже имеющимися мощностями». «Это пугает», — я развел руками. «Слушай, я многое готов принять, но термоядерный реактор в Москве как-то слишком...» «Сам реактор сейчас меньше из наших проблем», — улыбнулся Захар. «Но он все еще активен», — я указал на экран. «Это не проблема?» «Нет». Он помотал головой. «Это очень совершенная система. Может десятки лет работать автономно и безопасно. А при малейших признаках неисправности безопасно отключается». «Ладно» кивнул я. — Ладно, слушай, что вообще тут происходит, а? Где все сотрудники? Что мы тут делаем? Захар указал на одно из кресел, стоящее возле длинного стола. — Присядем? — предложил он. — Обсудить надо много. За пару минут не управимся, да и в ногах, правда, нет. Я пожал плечами и направился к указанному креслу. Захар сел рядом, щелкнул парой клавиш на ближайшем ноутбуке, активировал экран, прочитал что-то, после чего захлопнул крышку и повернулся ко мне. «Помнишь, что я рассказывал в прошлый раз?» — спросил он. «Про ВИМПы, темную материю, у которой сложная организация и оружие, чей принцип действия как-то связан с твоими открытиями», уточнил я. «Верно», — кивнул он. «Основное ты уловил. Не люблю лекции, но иначе сейчас не обойтись». Он вздохнул, потянулся, почесал подбородок, после чего продолжил. «Слушай, ты видел когда-нибудь след от корабля, который держится на воде много часов и даже дней?» — спросил Захар. «Я не про кильваторную струю говорю с ней, давно все понятно. А именно про долгий след, который выглядит как такая дорожка, где волны двигаются чуть иначе». «Допустим», — кивнул я. До относительно недавнего времени...» Наука не могла в полной мере объяснить это явление. Выдвигалось множество гипотез, модели тестировались на самых продвинутых на то время компьютерах, но без толку. Я знаком с теорией динамического хаоса, заметил я. Захар поднял левую бровь. Впрочем, чему удивляться, пробормотал он и добавил. И что ты думаешь про структуру информационных потоков в нелинейных системах? Ты про парадокс, согласно которому информация не может браться из ниоткуда? улыбнулся я. Верно, кивнул он. До поры до времени этот подход не очень хорошо работал. Если не предположить, что описываемые динамические системы несколько сложнее, чем представлялось ранее. Н. Мерное множество, ухмыльнулся я. Информация накапливается в других размерностях? Вовсе нет, ответил Захар. Мы ведь уже обсуждали ту часть Вселенной, которую не видим. Потому что она почти не взаимодействует с барионной материей, так? Если я верно понял, это почти тут ключевое, — улыбнулся я. Верно, — просиял Захар. Она взаимодействует, конечно, не только на уровне гравитации. Он подался вперед, его глаза возбужденно сверкнули. Тот мир, который мы видим и знаем, — это только вершина огромной горы. Все те явления и события, которым мы не можем дать объяснение, на самом деле предопределены и опираются на структуры намного более сложные, чем мы могли себе вообразить. «Не совсем понимаю», — я пожал плечами. «Наш мир — это что-то вроде экрана, на котором отображается игра», — продолжал Захар. «Но для того, чтобы взаимодействия в этой игре происходили должным образом, нужно еще много чего. Процессор, блоки памяти, исполняемый код. Так лучше». Будучи частью картинки на мониторе, очень сложно заподозрить существование всего этого, так?» Я снова пожал плечами. «Твоя способность почти мгновенно производить сложные вычисления», продолжил Захар. «Как думаешь, на чем она основана?» М «Есть некие пятимерные квантовые структуры», начал я, вспоминая гипотезу Гая на этот счет. «Сам додумался», — спросил Захар, хитро прищурившись. Или подсказал кто? Подсказала, признался я. Так-то спроектировала и создала меня. Даже так. Мой собеседник поднял левую бровь. Впрочем, чему удивляться. Думаю, она просто использовала стороннюю технологию, которую ей в нужный момент предоставили. Кем или чем бы она ни была. Речь ведь не идет о человеке, так? Я вздохнул и коротко рассказал ему про Гаю. «Ясно», — сказал он после моего рассказа. «Необычно, но ничего невозможного. Она тоже такая же проекция всего того, что лежит в основе наших схожих миров. Только на самом деле твои способности основаны на том, что лежит в информационной основе нашего мира. В какой-то степени это можно считать квантовыми явлениями с точки зрения отношения к информации». «Ладно», — кивнул я. «Давай подведем итог. Попробую сформулировать просто». Ты говоришь, что есть нечто, состоящее из темной материи и энергии, влияющее на наш привычный мир, состоящий из барионов. Определяющее, — поправил Захар, — не просто влияющее. Сложные информационные структуры, возникающие у нас, — это вершина или проекция, если угодно. И ты придумал, каким образом на них воздействовать, чтобы наносить урон, так сказать, в нашем мире, — спросил я. Ага, — кивнул он. «Идеальное оружие. Когда, к примеру, в стране все начинает разваливаться, начиная с финансов, заканчивая социальными связями, и никто не может понять, почему». «Ужас. Согласен». «Это оружие, оно уже применялось?» — спросил я. «Ограничено», — кивнул Захар. «Удалось вызвать пару кризисов». «Дай догадаюсь. Твои руководители настаивали на том, чтобы устроить нечто полномасштабное». «Само собой. Я ведь говорил уже об этом». «Так что в итоге произошло?» — спросил я. «Вас атаковали раньше? Опередили?» «Скорее всего», — вздохнул Захар. «Понимаешь, моя технология строится на точном расчете. А эти ребята сперли сам способ переноса на невоздействие. Сначала играли с телепортацией, пытались меня ликвидировать, а потом вдарили, думали, что понимают, что делают». Кстати, думаю, что твое появление послужило определенным триггером. Ты влияешь на то, что происходит в невидимом мире. Эти штуковины в лесу, — начал я. Я называю их слизнями, — перебил Захар. Да, прямая проекция каких-то тварей. В той структуре, я так понимаю, они что-то вроде микробов-чистильщиков. Воплощение в нашей материи оказалось довольно хищным. Похоже, они на тепло реагируют. Еще момент, — сказал я. Я услышал тебя насчет телепортации. Я называю этих субъектов, которые приходят из ниоткуда, ходунами. И с ними все не до конца ясно. Когда следил за одним из них, обнаружил труп. Похоже, его свои убили. Мне удалось обыскать его машину, и там я нашел схему, где... — Районов проекций? Захар схватил меня за руку. — Серьезно? — Да это уже не тайно, как я понял, — ответил я. Они совпадают с районами, где объявлена эвакуация. Это очень, очень важно, критически. Возможно, это может нас спасти. Каким образом? Где-то в центре проекции аномалий должен находиться человек со специальным прибором. Этот процесс по той технологии, которую они используют, нельзя автоматизировать. И как обойти это ограничение, они, конечно же, не придумали. Нам нужно найти их всех. Тогда есть шанс, что наш мир уцелеет. Я замялся. «Что? Что не так?» — спросил Захар. «Ты не говорил, что это настолько глобально», — ответил я. «Да, извини. Боюсь, что наши этого тоже пока не понимают, хотя я и старался предупредить». «Как именно это случится?» — спросил я. «Это уже случилось». «Что будет происходить, если нам не удастся вмешаться?» Я уточнил вопрос. Захар вздохнул, поглядел на носки своих теплых кроссовок, потом все-таки ответил. Сначала появятся ограниченные зоны влияния, вроде тех, внутри которой мы находимся. Они возникнут там, где хоть раз использовалась технология переноса. А это, как ты понимаешь, бывало не так уж редко. Похитители себя особо не ограничивали. Потом будет некоторая стабилизация. Мир вздохнет спокойно. Зоны изолируют. Жизнь начнет восстанавливаться, а потом… Потом начнется вторая фаза. Захар сделал паузу. Я спокойно ждал, глядя ему в глаза. «Откроется путь взаимодействия», — продолжил он. «Поначалу будет казаться, что всего лишь выросло число внезапных психозов. Немотивированных убийств, агрессий. Этих случаев будет становиться все больше, пока они не превратятся в настоящую лавину безумия». От этого невозможно будет скрыться ни в каких секретных бункерах. И люди этому будут подвержены куда чаще, чем другие виды живых существ, просто в силу особенностей и структуры нашего мозга». Захар вздохнул. «Возможны два варианта дальнейшего развития событий. Первый — нас просто уничтожит, сочтя угрозой. Второй — мы перестанем быть собой». Я задумался, потом сказал — Ты говоришь так, будто там, на той стороне, нам противостоит разумный противник. Не уверен, что это разум в привычном нам понимании, но, безусловно, это сложно организованная жизнь, основанная на информации, которая миллионы и даже миллиарды лет создавалась в нашем мире. Поясни, я теряю нить. Я ведь уже говорил про информационный парадокс что в нынешнем виде наши представления об Вселенной не могут дать ответы на вопрос, куда девается вся накопленная информация при деградации структуры физического носителя. Увидев мой взгляд, Захар махнул рукой и добавил. Ладно, проще. Множество живых существ умирало на Земле в ходе эволюции. От самых простых до сложнейших обладавших сознанием. Людей всегда интересовал вопрос, куда девается все то, что было внутри них, если представлять живые существа как информационные структуры. Расширенное взаимодействие дает об этом представление. Никуда не девается. Находит свое отражение в том мире, с которым мы почти не взаимодействуем. Я поюжился. Слушай, это, пожалуй, по-настоящему пугающая вещь. Воскрешение мертвых не так, как это представляется в священных текстах. Захар пожал плечами. Но да, в какой-то степени это так и есть. «Еще момент», — сказал я. «Понимаешь, мне уже приходилось переживать нечто подобное. Может, не в таком научном масштабе, скажем так, но приходилось». Я вздохнул. «Тогда удалось избежать полной гибели, и я...» «Говори как есть, Гриша», — сказал Захар. У меня есть опасение, что те копии меня, которые уцелели, попали в такие места. Понимаешь? Где все это происходит? С разными вариациями, опять и опять, понимаешь? Захар нахмурился. «Возможно, в этом что-то есть», — сказал он. «Но, понимаешь, для меня этот мир единственный. Я бы очень не хотел заканчивать свою жизнь так рано и в таких условиях. И главное я не хочу быть причиной его гибели. Давай договоримся. Если нам удастся предотвратить то, что может случиться, я помогу тебе вернуться к себе. Найду способ. Я улыбнулся. Спасибо, — ответил я. Это именно то, что я хотел бы услышать.